потому что ты с нетерпением ждешь успеха, уважения, богатства, а потом она начинает ускорять свой бег, так как уже нечего больше ждать от жизни. Или с возрастом это происходит потому, что ты знаешь, что произойдет сегодня, завтра. Может, это как дорога, по которой идешь тем быстрее, чем чаще по ней ходишь. Но тогда он должен хотеть этих перемен что в жизни у него совсем не осталось времени, чтобы потратить его на перемены. Нет, не такой уж он старый. Она не замечала, что за всеми его возражениями стояло абсолютное отрицание. Но когда он однажды, особенно горячо, настаивал на одном весьма глупом аргументе, она раздраженно, хотя с улыбкой спросила, а чего же он, собственно, хочет. Продолжать жить так же, как все последние годы,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 хотя было не так уж поздно. Во всяком случае, они убеждали друг друга в своей усталости, лёжа в постели с книгой и бутылкой вина. У него начинали слепаться глаза, он выключал ночник. Однажды он проснулся около полуночи и увидел, что она всё ещё читает. Глава 7 В Орегоне побережье и дороги окутал туман.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 не встречая ни одного дома, ни одного автомобиля. Как-то раз они вышли из машины, и звук работающего двигателя как бы разбился о толстые стволы деревьев. Но вовсе не пропал, остался рядом».